«Стурм!» — закричал Танис, и горестное эхо прокатилось по коридору. Рыцарь помедлил, прислушиваясь, но прислушивался он не к голосу полуэльфа. В ушах у него звучала песня боевой трубы, прозрачная и чистая, словно ветер долетевший за снежных гор его родины. Эта песня летела сквозь мрак, отчаяния и смерть, наполняя сердце пронзительным счастьем. И стурм ответил на зов трубы радостным боевым кличем. Он высоко поднял отцовский меч, чей древний клинок был украшен изображениями зимородка и розы. Серебряный лунный свет пролился в разбитое окно, и меч вспыхнул, рассекая повисшую в воздухе тошнотворную зелень. Вновь пропела труба, и вновь стурм ответил. Только на сей раз его голос дрогнул, ибо знакомая чистая мелодия вдруг сменилась хриплым зловещим ревом рогов. «Не может быть», — сказал себе стурм, идя навстречу дракону. «Неужели это были вражеские рога? Неужели меня заманили в ловушку?» И точно, из-за спины чудовища, хохоча над его простотой, выскакивали воины-дракониды. Стурм остановился и покрепче перехватил меч. Его руки вспотели так, что промокли перчатки. Дракон был громаден и непобедим. Окруженный бесчисленным войском, он смотрел на Стурма и кровожадно облизывался. У рыцаря свело судорогой мускулы живота. Все было кончено. В третий раз прокричал Рок, зловеще и жутко. Все кончено. Все было вообще. Его ждало позорное поражение и смерть. С отчаянием и страхом он огляделся вокруг. «Где же Танис? Танис, вот кто помог бы ему!» но полуэльфа нигде не было видно. «Моя честь есть моя жизнь», — начал он повторять рыцарский кодекс, но привычные слова вдруг показались ему бессмысленными и пустыми. И потом он ведь не был посвящен в рыцари, так какое отношение к нему имел кодекс? Он посвятил свою жизнь ложным ценностям. Рука стурма, сжимавшая меч, дрогнула. Потом опустилась. Потом и вовсе разжалась, и меч упал на пол. Стурм упал на колени и заплакал, по-детски прикрывая руками голову. Ициан, кровавый губитель, оборвал его жизнь одним взмахом лапы, насадив тело рыцаря на сверкающий коготь. А потом брезгливо уронил его на пол, и визжащие дракониды толпой ринулись к еще содрогавшемуся телу, намереваясь изрубить его на мелкие части. Но между ними и поверженным рыцарем возникло сверкающее видение. Меч стурма подхватил маленький воитель, чьи доспехи серебрились в лунном луче. Лицом к лицу с драконидами стояла ларана По ее щекам текли слезы. «Прикоснитесь к нему», — сказала она, — «и умрете. «Лорана!» — закричал Танис и бросился к ней, но на него тотчас ринулись дракониды. Отчаянными ударами он прокладывал себе путь, пробиваясь к эльфийке. Но едва ему это удалось, как раздался крик Китиары. Она звала его. Танис обернулся и увидел, что ее теснят дракониды. Он промедлил всего лишь мгновение и увидел, как Лорана упала на тело стурма, пронзенная сразу несколькими мечами. «Нет!» — крикнул он. «Лорана!» «К ней! Скорее к ней!» Но тут опять послышался зов Китиары, и он остановился, хватаясь за голову. Сверкнули клинки, и вот уже больше не было китиары. Полуэльф заплакал от горя и бешенства и понял, что сходит с ума. Скорее бы смерть. Может, хоть она прекратит эту пытку. Он бросился на дракона, занося волшебный меч кит -Канана. В голове билась единственная мысль — убить и умереть самому. Рейстлин вырос между ним и Цианом, словно обелиск из черного камня, и Танис упал на пол, зная, что сейчас будет убит. Он крепко сжал в кулаке маленькое золотое колечко и приготовился к смерти. Но маг внезапно заговорил, произнося странные, дышащие силой слова, и в ответ раздался яростный рев дракона. Между ними начался поединок, но Танису уже не было дела. Крепко зажмурившись, он отрешился от всего. От смерти, от жизни. Лишь одно оставалось реальным — золотое колечко, стиснутое в кулаке. Танис вдруг необыкновенно отчетливо ощутил его прохладный твердый металл. Переплетение крохотных листьев, больно врезавшихся в ладонь. Он еще сильнее сжал кулак. Кольцо впилось в тело. Боль. Настоящая боль! Так я все-таки сплю! Танис открыл глаза. Серебряный свет соленари заливал башню, смешиваясь с салым сиянием лунитария. Танис лежал на холодном мраморном полу, так крепко стиснув кулак, что боль вынудила его проснуться. Это боль. Кольцо! Сон! Разом все вспомнив, Танис вскинулся в ужасе, оглядываясь кругом. Зал был пуст, если не считать еще одного человека. У стены, надрываясь кашлем, полулежал Рейслин. Танис кое-как поднялся на ноги и, пошатываясь, подошел к магу. Тот вытирал окровавленные губы, и кровь была алой, как лучи лунитари, как одежды, прикрывавшие тщедушное трясущееся тело. Сон. Танис разжал, наконец, кулак. Там ничего не было.